Глава 12 Виннок. В тот вечер ко мне заглянул еще один визитер. Один из бритоголовых рабов Ордена. Я, сидя на койке, пытался завести разговор с Санином, а он, подойдя, присел рядом. — Ты помнишь меня, Ликтор? — спросил он. — Меня зовут Виннок. Я отрицательно покачал головой. — Это я мыл тебя и заботился о тебе в ночь твоего появления, — пояснил он. ждал, когда ты окрепнешь, чтобы поговорить. Пришел бы еще вчера вечером, но ты был с головой погружен в разговор с одной из наших послушниц. Я спросил, о чем ему хочется поговорить со мной. Я только что назвал тебя ликтором, и ты не стал возражать. Ты вправду ликтор? Той ночью ты был одет, как один из них. Я был ликтором, — ответил я. Просто другой одежды у меня нет. Был, но больше в ликторах не служишь? Нет, — Подтвердил я, покачав головой, а сюда шел, чтобы поступить на армейскую службу. «А — -а -а, протянул раб и на время отвел взгляд в сторону. — Не сомневаюсь так делают и другие. — Да, изредка. Большинство вербуют или силой забревают солдаты на юге. На север, как ты, за этим идут немногие. Те, кому хочется в определенную часть, где служит друг или родственник. Солдатская жизнь — она. Запнувшись, венок умолк. Я тоже молчал, ожидая продолжения. «По-моему, солдатская жизнь очень похожа на рабскую. Правда, сам я в солдатах никогда не служил, но разговаривал со многими. Неужто твоя жизнь так тяжела? Я думал, пелерины, хозяйки добросердечные. Тебя здесь бьют?» Раб улыбнулся и повернулся ко мне спиной. «Ты был ликтором. Что скажешь об этих шрамах? В сумерках я едва мог разглядеть их, и потому, не полагаясь на зрение, легонько ощупал рубцы. Скажу лишь, что оставлена они плетью, причем очень давно. Да, в то время мне не исполнилось и двадцати, а теперь уже почти пятьдесят. А плетью орудовал человек в таких же черных одеждах, как у тебя. Долго ли ты пробыл ликтором? Нет, можно сказать всего ничего. Стало быть, мало что знаешь об этом занятии. Вполне достаточно... чтобы исполнять обязанности. — И это все. Человек, бичевавший меня, сказал, будто он из гильдии палачей. Я-то думал, ты, может быть, о них слышал. — Да, слышал. — Так это не выдумки. Мне говорили, будто они давным-давно повывелись. Но палач, бичевавший меня, утверждал иное. — Насколько известно мне, они существуют и по сей день, — сказал я. Не помнишь ли ты случайно, как звали палача, что тебя высек? Назвался он подмастерьем по А, вижу, ты его знаешь. Знаю. Одно время он был моим наставником. Сейчас уже совсем стар. Выходит, он до сих пор жив. А ты с ним еще увидишься? Вряд ли. Мне б самому его повидать. Но, может, когда-нибудь свидимся». В конце концов, на все воля предвечного. Вы, молодые, живете, ни о чем не задумываясь. Уж я-то знаю, сам в твои годы такой же был. Ты уже понимаешь, что это им продиктованы все наши поступки? Возможно. Поверь, невозможно, а так и есть. Я ведь куда больше твоего повидал. Ну а поскольку это так, может статься с подмастерьем Полимоном, мне встретиться не суждено». Но ты был приведен сюда, чтоб передать ему от меня кое-что. На этом-то месте едва я приготовился выслушать, что ему хочется со мной передать, раб и умолк. Пациенты, совсем вниманием слушавшие рассказ о Сцианина, завели разговоры между собой. Однако негромкий ляск грязной миски в стопке посуды, собранной старым рабом, я расслышал отчетливо. Что ты знаешь о законах насчет рабского состояния? Наконец спросил он. То есть о способах законного обращения людей, мужчин, женщин, в рабство? Почти ничего, честно признался я. Одного из моих друзей, это я вспомнил зеленого человека, называли рабом. Но на самом деле он был всего лишь незадачливым иноземцем, попавшим в руки нечистоплотных людей. В рабство его обратили не по закону. Виннок согласно кивнул. «А кожей он был тёмен?» «Да, можно сказать, тёмен». «Я слышал, в былые времена рабами становились по цвету кожи. Чем темнее кожа, тем вернее человек попадал в рабство. Знаю вериться в такое с трудом. Однако была у нас в Ордене одна Шатлена, историю знавшая на зубок. Вот она мне о том рассказывала. Правдивая была дама, серьёзная». Очевидно, так повелось от того, что рабам приходилось целыми днями трудиться на солнце, — заметил я. Сейчас нам многие обычаи прошлого кажутся блажью, но... тот раб слегка разозлился. «Поверь мне, юноша, я жил и в прежние времена, и до сих пор жив. Так кому из нас судить, когда было лучше?» То же самое обычно говорил наш мастер Полимон. Как я и надеялся, напоминание о мастере Полимоне вернуло ход мысли раба в прежнюю колею. В рабство можно попасть только тремя способами», — заговорил он. «С женщинами правда иначе, тот из-за мужества и прочее в том же роде, но...» «Ладно. Если человек рабом привезён в Содружество из заграничных краев, привезший раба хозяин может продать его здесь, если захочет. Это у нас способ первый. Военнопленные наподобие этого осцианина, рабы автарха, господина господ и раба рабов». автор волен продать любого из них, если захочет. Нередко он так и делает. А поскольку большинство асциан негодны ни на что, кроме однообразной тяжелой работы, их часто можно встретить среди гребцов в верховьях рек. Это способ второй. А способ третий заключается в том, что человек может сам себя продать кому-либо в услужение, так как человек вольный сам собственному телу хозяин от рождения, Так сказать, сам себе раб. Однако рабов, заметил я, не часто секунд палачи. Какая в этом нужда, если высечь раба хозяин вполне может сам? В то время я не был рабом. Так, стало быть, вот о чем я подмастерье Полимона хотел расспросить. Был я всего лишь юнцом, попавшимся на краже. Наутро, перед тем, как высечь меня, подмастерье Полимон пришел со мною поговорить. По-моему, поступок добрый. Хотя именно тогда я и узнал от него, что он из гильдии палачей. Мы всегда загодя подготавливаем клиента к наказанию, если возможность есть, — пояснил я. Он присоветовал мне не сдерживать крика. Объяснил, что боль не так сильна, если кричишь как раз в тот момент, когда плеть падает на спину. Пообещал не превысить числа ударов, назначенного судьей. Если желаю, дескать, могу сам считать и глядеть, далеко ли еще до конца. И добавил, что бить будет не в полную силу. Только чтоб кожу рассечь, костей не сломать. И я кивнул. Тогда я спросил, не окажет ли он мне услугу, и он ответил, что если сумеет, окажет. А хотел я, чтоб после он снова пришел со мною поговорить. И он обещал попробовать, когда я немного оправлюсь. но ну, после явился коллагер молитву читать. «Стало быть, вывели меня, привязали к столбу, вот так, руки над головой, а повыше рук пригвоздили лист с приговором. Да ты, надо думать, сам подобное проделывал много раз». «Случалось», — подтвердил я. «Но и со мной вряд ли обошлись как-то иначе, чем с остальными. Шрамы вон до сих пор видны, хотя сгладились, заплыли, конечно, со временем. Видал я много людей со шрамами куда страшнее». Тюремщики по обычаю отволокли меня в камеру, но я бы, наверное, вполне дошел сам. Больно, конечно, однако остаться без руки или ноги гораздо хуже. Сколько раз я здесь в лазарете хирургам с ампутациями помогал. «Наверное, в те времена ты был тощим?» — спросил я. «Тощим? Не то слово. Но мне, наверное, в ребра можно было пересчитать. Вот с этим тебе очень повезло». Спину толстяка плеть рассекает намного глубже, так что он истекает кровью, будто свинья. В народе говорят, слишком мягко дело нас карают купцов за обвес покупателей и тому подобное. Но те, кто так говорит, просто не знают, как скверно им приходится под плетьми. На это Виннок согласно кивнул. А уже на следующий день чувствовал себя почти не хуже обычного, и подмастерье Полимон пришел ко мне, как обещал. Я рассказал ему о себе, как жил до этого, чем жил, я его его житье спросил немного. Чудно, наверное, вести такие беседы с тем, кто тебе накануне порку задул. Нет, я о подобных вещах много раз слышал. Он рассказал, что чем-то проштрафился перед гильдией, чем именно рассказывать не пожелал. Но в наказании из гильдии на время был изгнан. В красках описывал, как скверно ему было, как одиноко, как он пытался утешиться мыслями о жизни других людей, вовсе не принадлежащих ни к какой гильдии, но только жалел их, а вскоре начинал жалеть о себя самого. А напоследок еще посоветовал, если хочу жить в радости и порке больше не подвергаться, подыскать себе братство по душе и вступить в него. «И что же ты?» — спросил я. Подумал я и решил сделать, как он советует. И когда меня выпустили... Поговорил с мастерами из множества гильдий, приглядываясь да выбирая, а после обратился с просьбами к тем, кто, по моему разумению, мог бы меня принять. К мясникам, например, к свечникам. Только никто меня к себе брать не захотел. Одни, потому что староват уже для ученичества, другие, так как денег на вступительный взнос не имею. Третьи, на спину глядя, думали, что отпор этого только и жди беды. Тогда начал я размышлять о вербовке на какой-нибудь корабль или, может, в солдаты, и с тех пор часто жалел, что так и не поступил. Хотя, бы завербовался на службу, наверное, сейчас жалел бы не меньше, а, может, вовсе давным-давно лежал бы в земле и не жалел ни о чем. Но вскоре мне, сам не знаю с чего, пришло в голову вступить в какой-нибудь духовный орден. Немало я их обошел. и двух меня согласились принять, несмотря на безденежье и драную спину. Однако, чем больше я узнавал о заведенных у них порядках, тем сильнее сомневался, что уживусь с ними. Я ведь и немало, и с девицами развлекаться любил, и менять, сказать откровенно, мне ничуть не хотелось. И вот однажды, болтаясь без дела на углу, приметил я прохожего, вроде бы из какого-то ордена, с которым был еще не знаком. К тому времени я уже подыскал себе корабль, но отплывал он только через неделю. А один из матросов сказал мне, что перед отходом работы на борту хоть отбавляй, и присоветовал подождать, пока корабль не будет готов сняться с якоря. Врал все, конечно, но я-то в то время об этом не знал. Двинулся я, стало быть, за этим прохожим, а когда он остановился, его, понимаешь ли, за овощами на рынок отправили, подошел к нему и спросил, из какого он ордена. В ответ рассказал он, что числится в рабстве у пелерин, и это где почти как членство в Ордене, только гораздо лучше. К примеру, выпьешь стаканчик-другой, никто тебе слова худого не скажет. Главное, чтобы работал в трезвом уме. С девицами забавляться тоже не запрещается, и даже искать их особо не нужно, так как девчонки их почитают чуть ли не за святых, а Орден где только не странствует. Тогда я спросил, как он думает, примут ли и меня, А еще усомнился, что жить у них вправду настолько радужное. А он ответил, что примут. Наверняка примут. И хотя насчет девиц ему прямо сейчас, не сходя с места своей правоты, не доказать, бутылочку красного в доказательство правоты насчет выпивки со мной разделить — дело вполне возможное. Отправились мы в таверну возле рынка, сели за стол, и убедился я, что насчет выпивки он не соврал. За кружечкой вина рассказала что жизнь у рабов пелерин вроде матросской, потому как тоже позволяет повидать немало всевозможных земель. И на солдатскую тоже отчасти похоже, поскольку во время походов по диким местам рабы ордена вооружены. А кроме всего этого, примкнувшему к пелеринам платит. В других орденах от всякого принимающего их обеты требуется даяние. А если вступивший в орден вдруг захочет уйти, часть денег ему возвращают, смотря, как долго он пробыл в ордене. Ну, а для рабов-пелерин, дескать, все устроено наоборот. Вступающий в орден раб получает за это плату. Чтобы уйти, должен, конечно, выкупиться, но пока остается с орденом, все деньги принадлежат ему. А у меня была мать, и я, хотя давным-давно носу к ней не казал, знал, что у нее за душой нет ни Айса. Вдобавок, раздумывая о духовных орденах, я сам сделался изрядно религиозен и рассудил, что служить предвечному, когда перед матерью грешен вроде бы не годится. Подписал я бумагу, а Гослин, раб, приветший меня, естественно, получил за то вознаграждение и отнес деньги матери. Винок ненадолго умолк. Уверен, ее это очень обрадовало. «Да и тебя тоже», — вставил я. Мать заподозрила, что тут дело нечисто, но я все равно оставил ей деньги и ушел. Мне ведь, естественно, сразу же в Орден следовало вернуться. Одного меня к ней не отпустили. И вот я уж тридцать лет как здесь. С чем тебя, надеюсь, можно поздравить? Даже не знаю. Житье в Ордене оказалось нелегким. Но, судя по всему, что я повидал, легкой жизни на свете вообще не бывает». — Согласен, — кивнул я. — Сказать правду меня изрядно клонило в сон, и я с нетерпением ждал, когда же он наконец уйдет. — Благодарю за рассказ. По-моему, все это весьма интересно. — Хочу спросить тебя кое о чем, — сказал Виннок. — А еще будь добр. Спроси от меня кое о чем подмастерье Полимона, если когда-нибудь встретишь его. Я снова кивнул в ожидании продолжения. «Ты говорил, что пелерины, по-твоему, хозяйки добросердечные, и, наверное, нисколько в том не ошибся. От некоторых из них доброты я видел немало, и не секли меня здесь ни разу. Так самое больше отвесит пару пощечин. Однако у них тут вот как заведено. Если кто из рабов ведет себя ненадлежаще, его продают, и дело с концом. Вижу, не понимаешь, в чем тут подвох?» «Пожалуй, да». Не понимаю. Куча народу продается ордену в рабство, как я в свое время, надеясь на легкую жизнь и множество приключений. Верно. Чаще всего так и выходит. И вдобавок, помогая лечить хворых да раненых, уважать себя начинаешь. Вот только тех, кто не угодит пелеринам, перепродают, причем цены берут куда выше, чем им самим заплатили. Теперь понимаешь... Зачем им при этаких-то порядках кого-то бить? Тяжелейшие из наказаний, если выгребные ямы чистить пошлют. Но если навлечешь на себя их недовольство, в два счета окажешься где-нибудь в родниках Так вот, о чем я все эти годы хотел подмастерье полимона спросить. Винок, запнувшись, закусил губу. Он ведь был палачом, верно? И сам так сказал, и ты подтвердил. Да, был. И до сих пор состоит в палачах. Тогда мне вот что интересно знать. Совет тот он дал для чего? Смеху ради? В издевку? Или вправду присоветовал лучшее, что пришло ему в голову? С этими словами венок отвернулся, так что выражения его лица я в тот момент не видел. Спроси его от меня, хорошо. А после, как знать, может быть, мы с тобой еще свидимся. Уверен, он дал тебе лучший совет, какой смог, — сказал я. Продолжив жить по-прежнему, ты давным-давно был бы казнен либо им самим, либо другим палачом. Тебе случалось когда-нибудь видеть смертную казнь? Ну а насчет остального палачи, видишь ли, не всеведущие? — И рабы тоже, — добавил венок, поднявшись на ноги. — Благодарю тебя, юноша. однако я придержал его за плечо. «Позволь, я тебя тоже кое о чем спрошу. Мне ведь тоже долгое время довелось провести в палачах. Если ты столько лет опасался, что мастер Полимон дал тот совет только в издевку, откуда тебе знать, может, и я сейчас следую его примеру?» «Тогда ты ответил бы наоборот», — пояснил раб. «Доброй ночи тебе, юноша». «Какое-то время...» Я размышлял над рассказом Виноко и над советом, полученным им от мастера Полимона многие годы назад. Выходит, в те времена, возможно, лет за 10 до моего рождения, мастер Полимон тоже скитался по свету, однако вернулся в цитадель и стал мастером гильдии. Тот мне вспомнилось, как Абдиэс, также преданный мною, хотел возвысить до мастера и меня. Разумеется, чтобы не совершил мастер Полимон Его проступок гильдейские братья впоследствии решили скрыть, а его провозгласить мастером. И я, с малолетства привыкший к всему положению вещей, даже ни разу не задался вопросом, от чего делами гильдии заправляет не он, а мастер Гюрло, хотя мастер Полимон куда старше годами. Снаружи посвистывали в растяжках навеса теплые ветры северного лета, но мне казалось, будто я вновь поднимаюсь наверх по крутой лестнице башни моточинов, а в ушах моих отдается песнь студеных ветров среди твердынь Цитадели. Наконец, в надежде занять голову не столь грустными мыслями, я поднялся, потянулся и подошел к койке Фойлы. Фойла еще не спала, и я, перебросившись с ней полудюжинный фраз, спросил, не пора ли выбрать среди рассказчиков лучшего. Однако она ответила, что с этим придется подождать, По крайней мере, еще денек.